Багульник, трава пьяная. Так я тебе скажу, что баба, что кошка, живучие. Бабу бей-бей, на другое место перетащи, оживела. Пересилили мы тяжкие года, в нитку вытянулись, а главную заповедь исполнили. Детишек сберегли, не растеряли. Ни единого во всем нашем поселочке. И вот он, желание сердца нашего, май. Отпраздновали мы победу. Отликовали. Женщины наши пьяненькие попели песни на голосах, друг у дружки на плече выплакались, да на завтра опять в лямку. А через какое-то время под вечер случилось, гляжу. Соседская девочка Настенька за калиткой скребется. «Тетка Мария, тетка Мария, беги в совет, телеграмма!» Я так и присела. «Какая еще телеграмма, Господи!» «А я почем знаю, Анна Филипповна велела мне рысью!» Анна Филипповна у нас бухгалтер в совете, да и за секретарку она, а то и за самого Иполита Федосеевича. — Чего ж не принесла, — спрашиваю. — Да телеграмма же, расписываться надо. Схватилась я и со двора. Бегу и обмираю. Сроду телеграмма боялась. Аж душа спекается. Неужто с Пашей что? Последнее письмо в апреле было, перед самой победой, из госпиталя. Мол, лежу на выздоровлении. А как, чего, ни словечко. Все бы ладно, да не его рука. С той поры опять ни слуху, ни духу. А тут на вот тебе, телеграмма. Суеверная стала за войну, спасу нет. Как-то долго от Паши не было. Бог знает, как долго, с полгода, со Сталинграда еще. Почтальонка все мимо, да мимо. А раз стою, руки так пальцами сцепила, идет почтальонка. И еще издали письмо кажет. От Паши жив родименький. С того случая и впало в сердце, сцепить руки — это мне к жданной вести. И вот бегу в контору, ой, баба с глупинкой, и одна заноза в голове. Как зайду, не забыть руки сцепить, не забыть руки сцепить. Не помню даже, было солнца не было, прибежала. Анна Филипповна за столом, дымом пыхтит, на косточках перещелкивает. Она у нас характерная была, Самосад курила. Нервы осаживала, на ней совет держался. Протягивает листочек, так вот по концам запечатанный, а я не беру. В задышке стою вся, руки сцеплены, Взробила окончательно. Рвите, говорю, читайте. А она, смотрю, улыбается. Чего вроде рвать, чего читать, перечитывать, и так знаю. Сама поди по телефону из района принимала, сама заклеивала. Встречай четырнадцатого, поезд пятьсот веселый. «Твой Павел». Она, родненькая моя, повторяет, а у меня в ушах только «Встречай, твой Павел, встречай, твой Павел». И тут подскочила я. «А сегодня-то какое?» «Тринадцатое с утра было», — отвечает. «Выходит, завтра?» «Господи, если по-доброму, мне затемно утром выезжать надо. Брички-то есть незапростанные». «Когда они были у нас незапростанные?» — Анна Филипповна отвечает. — Да ты лети на конный, к Брюхову, тебе выделят. — Такой случай. — А чуть чего от меня скажи. — Да ну, и без того дадут. Он что, Брюхов, без соображения? — И верно, дали. Брюхов слова впрот не сказал, только постучал деревяшкой о пол в рассуждении. А когда уже помогал запрячь, так сказал. — Поздравляю, Мария. Павел, кажись, у нас девятый будет. Подъехала я к дому. Ребятишки мои уже вповал, спят. Ну, ладно. Была у меня в запасе горстка муки. Расшерудила печь, постряпалась на скорую руку. И только за окном стала зариться бужу большенькую свою, Ольку. Она у меня уже в пятый пошла, считай, невеста. Подымайся, доча, отца встречать едем. Она с просонок тычется, не знаю, поняла ли, нет. Я тем временем Катю с Митенькой в охапку и на бричку. Они холеры хоть бы стрепенулись. Укрыла, соломку утискала всех троих. Поехали табаряне. До станции Итацкой 40 километров с чем-то. Сперва по вдоль берега Инголя, по Таешке, а потом на крутой свороток и по березовым колкам, по колкам, на тракт, а уж поза трактам поля. Согровый низинный лес в перехлестку с пашенными гривами. И уж до самой железной дороги глазу схватиться не за что. Едем трусим, на тракт выбрались. Солнышко всплыло, подводы навстречу. Редко-редко машина обгонит, пыль взобьет. А пыль тяжелая, росная. Ведренный день будет. Спит моя дивизия, только головенки по соломке катаются. Ну, приехали. Показалась станция, поселок большой, дома, паровозы гукают, угаром запахло. Подъезжаем, а там против вокзала пустырек. Весь, ну как есть, весь под водами заставленный. И народу, как мураша. Чистая ярмарка. Раным рано, часов шесть, а гляди ты. По правую руку полисадик из ранеток, без загородки полисадик. Привязала коня за столбец бужу Ольку. Встань, доча, присмотри, я сбегаю, поузнаю. Торкнулась в одно оконце, в другое. Да где там? Идет в красной фуражке, я к нему. Когда 500 веселый будет? Это какой? С западного направления? Ну да, оттуда, от Новосибирска. С западного неизвестно. На то и 500 веселый, да еще с западного. Эта красная фуражка уже на ходу мне. Чтоб те стрелила, думаю. Никто ничего не знает. Вот порядочки. Вдруг шум, гром, залетает на станцию состав. В брезенте весь. И парнишки на платформах, солдатики. Да все молодые, загорелые. Гимнастерки, как в щелоки выбеленные. А состав без остановки и на проход. За ним в скорости другой. И тоже только вихрь следом. И туда, на восток. Что за оказия такая? Война-то вроде в другой стороне. Да и закончилась. Вернулась я к своим. Олька дежурная моя спит. Я сено коню труснула и тоже под бочок к ребятишкам. Лежу, а кругом народ гвалтится, разговоры, смех. По разговорам демобилизованный состав ждут. Кто-то на гармошке играет, да какие-то забавные присказульки поет. Бабы тут, мужики. Больше баб, конечно. Ребятишек хоть метлой заметай, так и шмыгают, рады суете. Дрема меня не знаю, как одолела. Лежала-лежала и сбредила. Будто сижу дома на приступочке, Нитки на клубок сматываю. А другой конец Павлуша держит. Он держит, а нитка возьми и порвись. Я свяжу только, а она опять. Смотрю на Павлушу, а у него лица нету. Я как закричу и очнулась тут. Лежу, глупый сон этот на сердце переживаю. И не во сне уже, а в яве. Хочу увидеть Павлуша на лицо. И нет, не получается. Плывет в глазах. Забыла. Да что же, думаю, такое? Гвалт тут, суета, закричали. Демобилизованный подходит. Кинулись все к вокзалу, к линии, и я не усидела. Ребятишек поукрывала и за всеми следом. Думаю, а ну знакомого кого встречу. Да и так любопытно. Фронтовички возвращаются. Победители, родные наши. Хоть глазком глянуть, но людское счастье порадоваться. И еще мысль пала в голову. А вдруг и Павлуша тут? Ну, пересел там по пути или как? Бывают же случаи. Поезд показался, паровоз с красной опояской. Потом вагоны разные. Сперва пассажирские, пять или сколько там, а подпослед простые теплушки. И везде, в дверях, в окнах, лица, лица, лица. И все пожилые солдаты-то в годах. Кто и с усами? Молодых не видать. Не видать молодых-то. Старший возраста словом. Думаю, отвели войну родимые, живые вернулись. Стоим вдоль линии, скучились и не дышим, Господи. Каждому своего увидать. Вагоны тихо так идут, идут. Тишина по толпе, в мертвую. Мне аж озноб по телу. А вдалеке женщина, в платочке цветастеньком, кофта обшивочками, крестьянка обличием, колхозница. Мальчонка возле нее, большенькие уже. И вот как она стрепенется, вскричит «Ваня! Ванюша!» и сквозь людскую кипень к вагону. Тут и прорвало. Что началось? Крики, плач, слезы. Гармошка была где-то вскинулась, сплюснули гармошку. Я тоже стою и вот-вот зареву. Ах, бабоньки, бабоньки, страдалицы и счастливицы. Праздник, день-то какой. Ой, да что тут было? На гвардейце одном сразу три женщины повисли, и ни в какую. Одна в годах, а те молодые. Он шагу ступить не может, аж скраснел весь. А вокруг еще четвертая бегает, девчонка, за юбки тех дергает. «Папка, я щас! Папка, я щас!» Смех и грех, да и только. Какой-то из демобилизованных, погоны горбыльком, вышел, выдрался, чемодан в охапке, а жена сбоку. Ему кричат «Чего чемодан-то за место жены обнял?» Да кручка оборвалась, отвечает. Но ты хоть дома не забудь, смеются. Прошел состав, вернулась я. Ребятишки мои сидят в соломе, как голчата, суежатся. Где мы очутились? А, Олька, где папка-то? Едет еще, говорю, наш папка. Скоро приедет, ждать будем. Пососкакивали они, запрыгали. У Митьки глаза на растопырку, диковинкой ему все. Я сразу наказ, от брички никуда. Гляньте, какая беда народу, позаплутаете. А тут линия, паровозы, транспорт кругом. Не наводите меня на нервы. Прилегла сама, а уж не лежится. Смотрю, женщина мимо, две чекушки в руках несет. Я возьми и спроси, дают где или как? Ой, да знать бы, так лучше не спрашивать, и не видеть чекушек этих. Ну, спросила. Она мне, да тут в коммерческом, вон на горочке выбросили. Думаю, ага, ради такого случая не слетать ли мне? Раз-два зарысила молодая да заполошная. Отыскала магазин, в самом деле дают. Правда, очередь, хвост наружу. Заняла, стою. И гляжу, финики выносят. А кто еще горбушу? Ну, рыба нам своя на озере в глазах настряла. Думаю, возьму ребятишкам фиников. Какое-никакое лакомство. Больше часа стою, и обуяло меня беспокойство. А ну как поезд пришел, а я тут за чекушкой перетаптываюсь. И всех, кто от станции, пытаю, как там пятьсот веселый западного. Нет, не слыхать вроде. Говорят, люди нет, а все равно неспокойно. И стоять не в мочь, и очередь бросить жалко. Вот такую себе раскоряку устроила. Но достояла, взяла и чекушку несчастную, и фиников детишкам кило. Все денежки фуганула. А, думаю, жалеть. Теперь вдвоем. Заработаем. Бегу обратно с горки, чуть не в переверточке. Солнце уже на макушке, жарит почем зря, никакого спасу. Прибежала, а поезда нет как нет. Да и ладно бы нет, а то... Прибежала я, девчонки ко мне, хнычут. Митька потерялся. Мы, мол, искали-переискали. Думаю, ох, дитё это, половину веку мне убавит. Черт на примусе, не ребенок. Наказывала же никуда. Покидала я свои покупки в бричку, провались они пропадом, и сперва в полисадик. Под деревцами тенечек, люди и стоят, и лежат в ожидании. Спрашиваю про мальчишку. Не видел кто? Нет, не видали. Я в вокзал обскакала, а там у крыльца машина легковушка, и в легковушку заглянула. Ну где еще? Ударилась на станцию по путям. На какие-то склады натакалась. Там постовой автоматом заляскал, чуть не заарестовал, тьфу! Вернулась брички под с меня ключом и не знаю куда бежать, где блудную коровенку искать, голова кругом. Может в поселок удрал, в улице за мной следом, да и заплутал там. Надо лететь в поселок. И только успела подумать, вот оно тебе извещение, пятьсот веселый на подходе. Тут ты и завелась я в веревочку. Села, вскричала. «Ой, что же нам, девки, делать-то? Разве разорваться? Ли за мальчонкой, Ли отца нашего папку долгожданного встречать? Да ведь и в самом деле, Доведись до любого, Запричитает, поди». «Вот чего, — говорю, — Олька, Оставайся возле брички, смотри тут, А мы с Катюшей на перрон». У самой сердце так и замазжило. «А ну, к Павлуше инвалидам возвращается! Сон проклятущий!» Выйдет с вагона, а помочь некому. Что он про нас подумает? Олька уперлась и ни в какую. Я тоже встречать хочу. Нет, говорю, доча, сиди смотри Митеньку. Вдруг прибежит, а нас никого. Тогда, говорит Олька, я его отлуплю. Ой, ладно уж, говорю, отлупи, только не шибко. Может, мальчишка и не виноватый. Выскочили мы на перрон с Катюшей, и вот он тебе, пятьсот веселый пыхтит, подкатывает. Глянула. Батюшки! В вагонах битком, как в хлебной очереди, на площадках и того пуще. Всякого обличия. Гражданские, военные. А кто из голов и на крышу гнездился? Действительно веселый, веселее некуда. Повалили из вагонов, притиснули нас с Катюшей к заборчику. Да ладно у самого выхода, всех видать. Подняла я девчонку на руки, Стоим, выглядываем. И как увижу в военном, сердце так и рухнет, а поближе нет, не он. И особо гляжу, который на костылях. втемяшила себе. Раз уж из госпиталя, значит, на костылях или с пустым рукавом. В письме-то недаром чужая рука. А Катюшка все конючит. Мамк, я его признаю. Признаешь, доча, почему не признаешь? Ты только смотри востренько. А он нас. И он, говорю, признает. У него наша карточка есть. А вот тебя он не признает. Это она мне вдруг. Почему же, доча? А ты плачешь и некрасивая. А на карточке ты красивая, веселая. Ой, правда, доча, умничка моя. Да я тебя отпущу, да вытрусь. И стоим мы с ней, как две забытых сиротинушки. Пассажиров уже никого. Остались только которым дальше. Стоим, а издали так, с того конца, примит на нас в защитном кителе. За плечами вещь мешок, вправо чемоданчишка, да на другой шинелька перекинута. Прямо на нас так и целит. Задрожало во мне все, и не признаю еще глазами, а в каждой моей жилочке крик. Он это. Подошел, остановился, чемоданчик с шинелькой из рук выронил и обнял нас. Меня и Катеньку разом. Обнял он нас колючий наш папаня, а меня глупую лихорадит. Господи, с чего Давич сбредила, будто лицо его в памяти позабылось? Да никогда, ни в какую жизнь. Умирала бы, а каждую его кровинку помнила бы, с собой носила. Встретили, значит, идем. Катюша чемоданчик у отца перехватила, тащит, как путевая, кряхтит, а не отдает. Я шинельку несу. Павлуша что-то спрашивает, я что-то в ответ, в попад ли, нет ли, не соображу. Я, главное, бричку свою выглядываю, и уж бричку вижу, Ольку возле, а Митеньки нет. Вот беда так беда. Ну а дальше? Ох, дальше такой оборот вышел, такой оборот, только руками развести. Митенька наш уже взрослый стал, домом жил, а мы все его как соберемся, так подзуживаем. А ну-ка расскажи, как ты папаню с фронта встретил. Ладно, пошли. Олька увидала, как кинется отцу на шею. Расцеловал он ее и уже заглядывался. Где же сын-то? Да здесь где-то мотается, бормочу. Сейчас мы его сыщем. А санцепек кругом, спасу нет. В полисадике вижу тенечек свободный. Я говорю, Павлуша, ты с дороги усталый. В тенечке пока посиди, мы его сыщем. Беру охапку соломы с брички и под ранеткой трушу. Там же не травиночки, а у самой голос рвется, уж не владею собой. Труснула это я соломы, расклонилась, и как-то так глаза вверх спрокинула. Как-то так вверх глаза спрокинула, а на ранетке между веток пяточка грязненькая шевелится. «Батюшки Светы!» Я в сторонку чуть, где прогляднее. И вот он, весь тут сыночек наш непутевый. На сучочке сидит, голову на развилочку преклонил, ручонки сцепил и спит. Спит, разъязви его мальчишечку, только губенка отдувается. Упала я тут на соломку, смеюсь и плачу. Гляди, отец, где твой сынок тебя встречает. Павлуша влез осторожненько на дерево сонного на плечо и вниз, а внизу уж я приняла. Он проснулся, луп-луп, ничего не сообразит, почему смех, и как задаст треву. Получилось-то как, увидал мальчишка ягоду и влез, а та зеленцом еще. Ну, поел-не поел, тут слышат, ищут его девчонки. И вздумал, поганец такой, в прятки с ними поиграться. Сидел-сидел, ждал-пождал, когда сыщут, Да и уснул не дождавшись. Выехали со станции далеко уже за полдень. Девчонки к отцу лепятся. Большенькая Олька, правда, как бы стесняется, то за руку подержит, то бочком прислонится. Митенька дичился сперва, совсем ведь папку забыл, а потом тоже размяк, даже разбаловался. Стянул с отца пилотку, медаль себе перестегнул, запрыгал на бричке, пришлось приструнить. А уж Катенька лизунья Та на отце так висом и висела. Едем, а солнце палит, зной. Павлуша китель расстегнул, смотрю я, Схудал-то как родимый, ключицы хоть руками бери. Так ведь не в гостях был, в госпитале, А в госпиталях этих не шибко-то растолстеешь. И все хочу спросить, да все робею. куда раненый был. Ноги-руки вроде целые, голова, а письма сам не мог однако решилась, спросила, куда, мол, раненый. А он ребятишек чуть отстранил, приобнял меня за плечо, улыбнулся. Ты, Мария, спроси лучше, куда не ранен. Сказал так, а я щекой прижалась к руке его, и уж больше ничего спрашивать не стала. Солнце в закат, мы к Инголю свернули. Въехали на крутик, бережок высокий. Павлуша заволновался, говорит, останови. Хочу на озеро поглядеть. Четыре года во сне только видел. Соскочил он, а я думаю, ага. Коня в сторону и на покосную поляну к стажку. Ребятишкам говорю, все равно домой засветло не успеем. Собирайте плавник по берегу, костер распалим, ночевать тут будем. Уж они запрыгали, заверещали. А я смеюсь, дурачусь вместе с ними, сама себя не узнаю. Распрягла, спутала коня пустила пастись. и сама за ужин Ребятишки вопят купаться купаться пускай и папка с нами искупается добегите да махнула окупнитесь хоть пыль с мордах смоете ведерка над огнем наладила вышла на бережок села а мои внизу болтыхаются виск брызги на отца верхом митенька-то голышом катюша в рейтузиках, а олька та в рубашонке Ну как же, ей уже стеснительно. А я на Павлушу смотрю. Ой, родненький. Смотрю, через всю грудь белая борозда, а на ноге вдавленки, как кто гвоздем ткнул, да и осталось. А на спине так с долбина. вдолбина. Искупнулись они. Я ребят возле костерка усадила. Пожевали они у меня лепешек, огурцами похрумкали. Отец американскую колбасную консерву вынул. Так давай сюда. Чаем с душмянкой напоила. А теперь, говорю детишкам, Вот вам кулек фиников. Марш в бричку спать. Мало соломы, сенца надергайте. Не то к утру наготово окалеете. Остались мы вдвоем у костра. Я чекушку достаю, протягиваю. Ну что, муженек ты мой долгожданный, За возвращение? А он посмотрел как-то. Так как-то посмотрел. Говорит, неплохо бы Мария. Но мне, говорит, нельзя. Так это как так нельзя? Вот так. Выписывали, сказали, забудь. Так ведь это какое питье? Так, глаза только запорошить. Я вот с рода не пила, ты знаешь. И на май победный едва пригубила. А и то сейчас бы. Вон Фамихин Антон. Вернулся вовсе без ноги. И глаз выстрелен. А так забуздривает, Хой да ну. И ничего. А у тебя руки-ноги, слава богу, целы. Схудал, правда, на больничных рационах. Ну ведь дома теперь, в семье. Быстренько в тело войдешь, наберешься. За встречу, Павлуша. Ой, да и правильно, наша Анна Филипповна, бухгалтер, все бывало подковыривает. У тебя, говорит Мария, язык, как молотильная палка. Молотит и молотит. Ну к чему я в самом деле про Фомихина завернула? Вроде как раззадорила. Подсел Павлуша ко мне, обнял, приласкал. Ну, так и быть, жена, за встречу давай. За встречу нельзя не выпить, одну наркомовскую пряму. Поужинали, разговариваем, да больше я. Павлуша только выспрашивает, чего мы тут да как. И уж звезды заяснили, ночь. Кузнечики стрекочут, конь невдали и фырчит, хрумкает. Холодком с озера. Ушли мы под стажок, легли. А за стажком там уже некось, вроде сухой болотинки. Болотинка вся-вся, ну вся багульником обцвела. Цвет густой, белый с розова. И пахучий-пахучий, спасу нет какой пахучий. Особо после ведреного дня, после зною. Походи по нему, пьяный сделаешься. Павлуша забеспокоился, спрашивает. Чем это так пахнет? Да к багульникам говорю. Забыл? Ага, забыл. Я руку ему под нательную рубаху просунула и сразу наш рам натакалась. Больно, шепчу. Нет, тоже шепотом. Наоборот, кожа как чужая, ничего не слышит. А тут и тут тоже. Ой, да исцеловала я ему раны, изласкала его, изластила. Все мои ночи бессонные, все слезы невыплаканные от меня отлетели. Не знаю как, сон примаял, уснула. И вдруг... Будто кто льду под бок. Павлуши рядом нету. А уж небо слиняло, Зоречки рассеяло, Печуги в пересвист. Утро. Скочила на ноги озираюсь. Берег и дорога по берегу и по кос Все чисто, проглядно. А за стажком за нашим, по болотинке, Туман ползун. И гляжу, Павлуша, ох, господи, По туману тому уходит. Окликнула а он без внимания. Кинулась за ним, бегу, а никакой то не туман, багульников цвет. Догнала, остановила, а он так на меня, ну как сквозь стекло, и с лица смененный. Я страх испугалась. Обнимка его, обнимкой, хочу повернуть, а никак. «Павлуша, чего ты, родимый, куда? Идем обратно». А он, как мои слова, не к нему отстранил меня, а после вдруг спрашивает, да жутко так, где Хрепунов? Рухнуло сердце у меня. Какой Хрепунов? Никакого Хрепунова тут нету, это я, жена твоя Мария. Идем, родненький. А он как окостенел, свое. Хрепунова ко мне. Ой, да лихо, не могу с ним совладать. Нету тут Хрепунова, твержу. Детки наши, никого больше. Идем к ним, к детям. Олька там, Катюша, Митенька. Все спят. Идем провидаем. И вот как я ему про детей заторостила. Олька, говорю, Катюша, сынок Митенька. Он обмяк вроде, а я силком его, силком, чуть не таскай, и назад к месту. Уложила, он лег. Сама пала рядом, дышу, раскосмаченная вся. Он глаза закрыл, забылся. Жалость распламенила душу мне. Повалилась я, обхватила ему голову, прижала к себе. Прижала голову, затылок прижала. Он как дернется от меня, да прискочит, ровно его проводом ударила. Сел, а сам то землей возьмется, то весь как стенка. Скребнул по мне рукой, оттолкнул меня. Она мне рубашка была меткаливая, так на ремке и пошла. Он на четвереньках ползет круг стажка за стажок, ну, как бы от меня. Ползет и стоном стонет, и головой мотает, и уполз. Кинулась я, обижала стажок. Люди добрые, да что ж такое делается? Он на земле, а его веретеном-веретеном так и завинчивает. Под ним кострига, бодылья прошлогодние и покосные, он по ним и грудью, и лицом, и лицом. Подхватила голову его к себе на колени. Держу, крепко держу, аж руки отерпнули. Бился, бился, струной напруживался, а после стал притихать. Притих, успокоился, в поту весь лоб, а от толба через висок ссадинка, припала я к ней губами. Осторожненько волосы ему на затылке подняла. Подняла я волосы-то, а там пролысинка с монетку величиной, и вместо кожи Пластиночка серебряная серебрица. Уснул он головой на моих коленях, Укрыла его одежкой и сама легла. И уж пробудило меня окончательно солнце, Щеку подожгло. Как-то я так пробудилась, хорошо, Тихонько-тихонько, будто по плавочкам всплыла. Глазами туда-сюда, ни Павлуши около, Ни ребятишек в бричке. Да тут голоса вдалеке, с соседней луговинки, Смеются, слышу, перекликаются, и Павлушин смех тоже слышу. Ой, да сроду поздно так не просыпалась. Пристала на локоть, гляжу. Возвращаются они, скачут все вчетвером, голосишки наперебой. Аж зажмурилась я. Родные мои, счастье-то вы мое выстраданное. Отец девчонок то одну закружит, то другую, они визжат, да А Митенька впереди, как мячик, в кулачке что-то, издали кричит. «Мамк, ты спишь, а мы с папкой жука поймали, рогатого, щекотится!» И Павлуша, Павлуша-то мой, китель распашку и лицом такой светлый, улыбается. «С добрым утром, мол, с веселым днем!» Господи, или приснилось мне ночное, сбредилось. Подходит он, а по глазам, видать, не помнит ничего. Я скорехонько кофту на себя, лоскутки от рубашки запрятываю. Ну и ладно, ну и хорошо, и я ничего не помню, да и не было ничего. Истина, что приснилось. Гляжу на него родного, тоже улыбаюсь. Вот только вижу через висок ссадинка, которую знать я так и не зацеловала. Конец рассказа